Александра Калинина. Тайны детективов из 4 А. Хомяк Печенькин. Утром школа не хотела, чтобы я в нее шел. Вы скажете, не обманывай нас, Андрей Светлячков. Это ты не хотел идти в школу? А вот и неправда. Я с радостью надел самую красивую рубашку. Сам сделал себе бутерброд на завтрак. Из колбасы и, и колбасы. Вкусно, с какой стороны не укуси. В общем, утро начиналось отлично. Я так торопился, что чуть не забыл портфель. Подумал, ну его, не буду возвращаться. то еще опоздаю? но потом вспомнил, что без портфеля приходить нельзя. То есть можно, но сразу к директору. Пока я бегал из прихожей в комнату и обратно, споткнулся о папины ботинки. Они разлетелись в разные стороны. А я быстренько закрыл дверь на ключ и побежал вниз по скользкой лестнице. Почему-то ее всегда моют в самое неподходящее время. Я мчался вниз и цеплялся за перила, но на последней ступеньке поскользнулся и ушиб себе колено. Ух! Выбежал из подъезда, гляжу, кошка черная мне дорогу переходит. Но я не маленький, не верю во всякие там приметы, будто это к неудаче. Иду к остановке быстрым шагом. Кругом грязь осенняя, а мне весело. Гляжу, еще одна черная кошка, еще одна, и все мне дорогу переходят. Я себя быстро успокоил, решил, что в нашем районе все своих кошек в парикмахерские сводили. Перекрасили в модный цвет. Пока я это придумывал, приехал толстый короткий автобус. Ну, прямо не автобус, а мопс. Бывают еще автобусы длинные. Это таксы. Забрался я в первую дверь, полез в карман за деньгами. А в кармане вместо монеток дырка. Кондуктор с огромными усами очень на меня рассердился. Сказал, что он за дырки в карманах билеты не выдает. Зато без билета разрешил доехать. Бывают же добрые люди. Только я, довольный, вышел на своей остановке, как меня окатила из лужи какая-то добрая машина. Вот так я и добрался до класса и вовремя успел. И это здорово, а то бы я такое пропустил. Вовка Печенькин принес в класс рыжего пушистого хомяка. Глаза у хомяка были очень умными, даже умнее, чем у нашего отличника Сереги Фокина. Все собрались вокруг пушистого чуда. Точнее, все наши Юрка, Лида, староста класса, Светка Шилова, Антон, главный хулиган класса, и еще несколько человек. Глядите, какой щекастый, пухлый какой! хвастал Вовка. Я сам его кормлю. Скоро он станет огромным и попадет в книгу рекордов хомяков. А еще он станет таким большим, что не будет никого бояться, даже кошек. Хоть моих хоть уличных, хоть нашу школьную кошку Ксюшку. Но для этого надо его кормить много и долго. Зато прямо сейчас я вам фокус покажу. Хотите?» Он засунул руку в огромный синий портфель, достал оттуда крохотные картонные очки и приложил к мордочке хомяка. Староста нашего класса, Лида Петрова, захлопала в ладоши. «Вылитый профессор! А еще твой хомяк в этих очках на нашего учителя музыки похож!» Щеки пухленькие, глаза добрые, но немного хитрые, как будто двойку собрался ставить. Такая морда у твоего питомца-человечья. Его надо в рекламе снимать или в фильме про зверушек. Только сначала, наверное, придется ему какое-то очень необычное имя придумать, как настоящей звезде. Кстати, как сейчас зовут хомяка? Ясное дело, как? Хомяком Вовковичем. А фамилия у него? Печенькин. Я же Вовка Печенькин. Антон весело засмеялся. Сидел на партии, ел пирог и смеялся, представляете? «Ты что это на парте делаешь?» Удивился Вовка, заметив, куда забрался наш известный на всю школу хулиган. «Сижу. Мне отсюда хомяка лучше видно, и никто не мешает, мамины пирожки есть». «Знаете что?» Вовка придумал гениальный план. «Я разрешу вам с ним на телефон сфотографироваться. За пирожок. Можете купить в столовой на следующей перемене». Светка от удивления глаза голубые вытаращила, ресницами хлопает. А зачем нам с Антоном за пирожки фотографироваться? Да не с ним, а с хомяком, фыркнул Вовка. Кто ж с Антоном добровольно фотографироваться будет? Он может вам и лягушку на голову положить, пока вместе позируете. Был такой случай. Мы рассмеялись. Алида задумчиво теребила юбочку в горошек и молчала. Она очень хотела что-то сказать, но стеснялась. Я всегда чувствую, когда люди хотят что-то сказать. Они краснеют или бледнеют, и губы смешно поджимают. У Литки это получалось очень красиво. И бледнеть, и губы поджимать. Она вообще необыкновенная. Никому не говорите, но Литка мне нравится. Худенькая, с двумя смешными косичками, курносая. Глаза добрые, как у лошадей, но только девчонковые. И одевается она всегда как директор сказал. Иногда только придет в юбке в горошек, когда ее форму мама постирает. Лидка в горошек мне еще больше нравится и родителям моим. Я хочу ее в гости позвать на пироги, а то мама говорит, что Лида тоненькая и хрупкая, ей мучного побольше надо, пончиков всяких, шарлоток. Пока я смотрел на Лидку, главный хулиган нашего класса Антон Соколов крикнул ей, взмахнув планшетом. «Староста, а ты что молчишь?» У него есть вредная привычка называть всех по фамилии, а Лиду старостой. Как будто у нас имен нет. Еще он разговаривает с кем-то и играет в планшет одновременно. И семечки на партии ест, газировкой запивает и проливает ее почти каждый день. Учителя тогда дают ему тряпку и веник. Он семечки в совок метет и грязь заодно... Зато уборщица, тетя Люба, очень радуется, что ей меньше работы. Один Антон не радуется. Он больше кричать любит и портфели отнимать, но всегда отдает. Он, значит, как кликнет «Староста, а ты что молчишь?» "Алида, тихо так отвечает. «Я не молчу. Я думаю. Наверное, имя Хомяк не очень хорошее. Вот тебя, Вовка, не назвали человек Печенькин? А ведь могли бы». «Не могли». — насупился Вовка. — Меня родители любят. — А ты что, хомяка не любишь? Антон отложил в сторону планшет и сказал. — Пускай его зовут Шарик Владимирович. Вовковичий не бывает. — Хомяков по имени Шарик тоже не бывает, — разозлился Вовка. И тут такой шум поднялся, как на футбольном матче. Мы с друзьями никак не могли договориться по поводу хомякового имени. Никто не заметил, как в класс вошел директор Андрей Андреевич. Он всегда приходит, когда кто-то кричит громко. Посмотрел на нас строго и говорит. — Что тут у вас творится? Антон, почему на парте сидишь? И что это за толпа вокруг Печенькина? — Так это Вовка во всем и виноват! — я наябедничала Светка. А я палец к губам приложил и сказал «цсссс», чтобы она хомяка не выдала. — Валить все на одного не надо. Андрей Андреевич крутил в руке указку. «Урок идет, а вы шумите». «Где учитель? Почему вы одни в кабинете?» Директор стоял весь такой сердитый в своем самом сердитом костюме, сером. Когда у Андрея Андреевича хорошее настроение, он надевает белый пиджак. Мы тогда знаем, что он ругаться не будет и плохо себя ведем. Пока я об этом думал, вошла Марь Павловна и говорит. «Андрей Андреевич, здравствуйте». «Простите, что опоздала. У меня собака заболела. Я ее к ветеринару возила». Вовка так обрадовался. «Замечательно!» — кричит. Директор покачал головой, оставил оболтусов, то есть нас на Марь-Палну, и ушел других ругать. «Это я точно знаю. К нему в кабинет всегда стоит очередь из двоечников, как на американские горки. А марь сегодня красивая пришла. В синем платье. Если она в нем самостоятельных и контрольных не будет. Заметили, какое я наблюдательный и во всем закономерность вижу?» Марь Павловна положила на стол стопку наших тетрадок и спросила. «Вова, почему ты так обрадовался, что моя собака заболела?» Вовка встал, шмыгнул носом и пробурчал. «Я не поэтому обрадовался. Просто понял, что раз вы за собаку переживаете, значит, зверюшек любите и в беде не бросите». А тут такая беда! У меня хомяк, Не зовут его Хомяк. Вот все и говорят, что я плохое имя придумал, а сами шариком назвать хотели. Потом он медленно пошел к столу учителя. И это во время урока. Совсем с ума сошел. Мария Павловна, наверное, так же подумала, потому что даже ругать его не стала. Она смотрела на Вовку, такая вся удивленная, и молчала. Он подошел к учительнице, И как вытащит хомяка Вовковича из-за пазухи. Другая бы классная руководительница из класса убежала валерьянку пить, а наша нет. Наша очень смелая и терпеливая, раз таких непослушных учит. Мы все ждем, когда директор ей даст медаль за нас. Она же просто героиня. Даже хомяка только чуточку испугалась. Не ожидала, что мы животных в школу таскать начнем. А потом Мальпаловна волосы поправила, Улыбнулась и назвала хомяка прелестью. Она взяла его в руки и стала его морду разглядывать. — Постойте! — Вовка обрадовался, что его не ругают, и решил свой фокус повторить. Он достал из кармана очки и надел их хомяку на мордочку. — Ну вы наш учитель музыки Александр Владимирович? Тут на народ рукой прикрыла, потому что нельзя было такое при нас говорить, но мы-то и сами знали, что они похожи. А давайте его Александром Владимировичем назовем. И отчество как раз подходящее. Обрадовалась ябеда Светка. Обычно мы с ней не очень дружим. Через день примерно. Но тут я ее уважать начал. Еще бы! Светка замечательно придумала. Марья Павловна хотела нас отговорить. Вспомнила штук сто специальных хомяковых имен. Но мы уже все решили и очень радовались. А на перемене случилось такое. В общем, хомяк пропал. Как? Почему? Никто не заметил. Вовка чуть не расплакался, но сдержался. Мы же уже большие, в четвертом классе учимся. И вот сидит бедный Вовка за партой, бледный, молчит, ручку шариковую в руках крутит и думает о хомяке. И мы все тоже. Куда же могла животинка убежать из ящика для ручек и карандашей? Только Светка одна назвала нас нюнями, и побежала искать несчастного хомяка по всей школе. А я встал и говорю. Дело тут серьезное. Пропал, можно сказать, наш друг, товарищ и брат Александр Владимирович. Надо не сопли вытирать, а придумывать что-то. Пока его уборщица тетя Люба мокрой тряпкой не пришибла случайно. У нее зрение плохое. Ей что мышь, что крыса, что морская свинка. Все одно. Тут, гляжу, Вовка еще бледнее стал. «Сейчас точно в обморок упадет!» «Нет, — говорю, — не обязательно, что его тряпкой!» «Но есть еще и кошка! Она охотится хорошо! Надо ее опередить!» Вовка запаниковал. «Ее не опередишь! Она вон как быстро бегает!» а «Мы зато умнее!» — отвечаю. «Давайте создадим команду школьных детективов! Нас все уважать будут! Кто согласен?» Ребята обрадовались и решили скорее заняться поиском хомяка. Мы же теперь профессионалы. Юрка Крутиков даже лупу в своем рюкзаке нашел и пуговицы какие-то. У него всегда с собой куча вещей, которые могут понадобиться. Он в школу как в поход собирается. А вот мы с Юркой, Вовкой, Светкой, которая уже вернулась, Антоном и Лидой в горошек, взялись за расследование дела о пропавшем хомяке. Усатые Не виноватые? Я сразу сказал, что первый подозреваемый — это кошка. «А какой у нее мотив?» — с умным видом спросил Юра. «А очень простой». «Есть она хотела», — отвечаю. Но ее же в столовой кормят, — пожала плечами Лида. Во-первых, не хомяками. Во-вторых, ее держат, чтобы она грызунов гоняла. Иначе бы давно директору домой отдали. Он хоть и сердитый, а зверей любит. Я несколько раз видел, как он кошку Ксюшку гладит. Неужели же она хомяка? Я сам испугался своих мыслей о съеденном Александре Владимировиче и первым припустил в сторону столовой. Оглянулся. Все несутся, а Вовка куда-то исчез. Потом выглянул из класса и говорит нам, «Я ручку в кабинете забыл, потому и задержался». Мы, детективы, пожали плечами и помчались. Я в коридоре на полном ходу в старшеклассника врезался. Вот как торопился. Он крикнул, чтобы я смотрел, куда несусь, и назвал мелким. А я, между прочим, самый высокий в классе. Но времени на споры не было. Мы ворвались в столовую, как будто с голодного острова сбежали. На стойке, где еду раздают, тетеньки даже обрадовались. Мы везде посмотрели, даже под прилавком, а кошки не нашли. За прилавком, кстати, стояла буфетчица и ела плюшку. У нее лицо было довольное-довольное. Я даже рассердился. «Ух, тут такое, а вы плюшки едите!» Буфетчица продолжила жевать, но погрустнела. Тем временем. Юрка разглядывал что-то через лупу. Он лег на пол прямо в пиджаке, вытянулся во весь рост, поправил очки и стал похож на настоящего сыщика. Пол мокрый, его недавно мыли. Я нашел на нем три белых шерстинки и кошачьи следы. Значит, кошка пробежала здесь еще недавнее. — Ксюшка-то, — отозвалась повар тетя Нюра в огромном колпаке. — Она на кухне сидит, ест. А Вовка как завопит. — Она моего хомяка ест! Пустите! — Туда нельзя! Тетя Нюра рассердилась. — Это вам не коридор, где можно в грязных ботинках бегать. Лида, как всегда, оказалась самой большой умницей. Она рассказала, что у нас произошло. И нас пропустили на кухню. Там было так много пара, что мы не сразу увидели Ксюшку. Потом глядим, она в углу сидит, И какого-то грызуна за хвост кусает. Мы бросились к кошке. Говорим, плюнь. Она не плюет. Даже не поворачивается в нашу сторону. Потом обернулась. А у нее вся морда в сметане. А рядом со сметановой миской валяется резиновая крыса. Тут тетя Нюра плечами пожала. А что вы удивляетесь? Это любимая Ксюхина игрушка. Не знаю, кто ваших хомяков ест, но не Ксения. Она, кошка благородная, ей грызуны не интересны. Она больше котлеты свиные любит. Ни одной мышки не поймала. Они все и так разбежались запаха кошачьего боятся, только вы директору не говорите. Выходит, кошка не работает в школе, а только ест? удивилась Светка. Ну и пусть, мы никому не скажем. Ксюшу жалко, так что мы сохраним ее секрет. Теперь я ее еще больше зауважал. Надо же! «Человек на глазах из ябеды в детектива и защитника животных превращается!» Я тогда спрашиваю у Вовки. «А ты уверен, что хомяк пропал?» «Какой вопрос глупый!» — заорал Вовка. «Раз его нет, то, выходит, пропал!» «Да не ссорьтесь вы! Получается, не может быть здесь хомяка! Вдруг он тоже запаха кошачьего боится?» — засомневалась Лида в горошек. «Я говорю!» Хомяк, который живет у Вовки с двумя собаками и тремя кошками, наверное, уже ничего не боится. А интересно, есть ли здесь мышеловки? Не помешало бы проверить, вдруг его там уже прищемило. Никого нигде не прищемило, — успокоила тетя Нюра. У нас нет мышеловок. Вы вон лучше на этаж к себе бегите и проверьте, не забежал ли он к первоклашкам. Они ж его затискают. Мы так и поступили. Но уже на следующей перемене мы обошли все первые классы, поговорили с их главными болтунами, отличниками и хулиганами. Но они знали про хомяка столько же, сколько про таблицу умножения. То есть ничего. «Одно из двух», — многозначительно сказал я. «Либо они говорят неправду, либо они говорят правду». «Это и без тебя ясно. Плохие мы детективы». И тут Вовка окончательно расплакался на плече у Антона. «Мышеловка!» — крикнул я и побежал в наш класс. «Какая мышеловка!» — кричали ребята вслед. «Там нет мышеловок!» Когда вся детективная команда собралась вокруг меня, я торжественно заявил. «А вот и есть у нас мышеловки! Светка, ты ведь не любишь школьные завтраки?» Света принялась накручивать косичку на палец. Она всегда так делает, когда нервничает. — Ну, не люблю, и что? Я просто молочной каши есть не могу. Врач сказал, что через силу нельзя. — Так ты весь день голодная сидишь? Я чувствовал, что близок к победе. — Нет, я бутерброды ем. — Не бутерброды, а мышеловки! — гордо сказал я и без разрешения полез в ее портфель. На самом дне лежал бумажный пакет. «Его-то я и достал!» «Что это?» — спросил Юрка. «Бутерброд с сыром!» Светка хлопала глазами и не понимала, почему это мы к ее завтраку пристали. «Что-то тяжеловат твой бутерброд!» — покачал я головой. «Да еще и шевелится!» — добавил Вовка. «Смотрите! Наверное, какой-то сыр просроченный был, и из него вылез огромный ядовитый червяк, который нас съест!» Девчонки заверещали от страха, и тут, хоть я уже все понимал, пакет меня очень сильно напугал. Сидящая в нем так дернулось, что я кинул пакет на парту. Оттуда высунулась довольная мордочка хомяка. Так ты в портфеле мой сыр ел, обиделась Светка. А я тебе еще и имя придумывала. Между прочим, сыр хомякам вообще вредно давать, поправил очки Юра. Я в интернете читал но они его все равно едят, если найдут. — Эх ты! — рассердился Вовка на Светку. — Раскидала тут посреди класса портфель с сыром. Хомяка мне портишь! — А как он в моем портфеле оказался? — наконец-то спросила Светка. Вовка даже покраснел. — Не знаю. Детективная команда смотрела на него и почему-то не верила. — Вовка, я решил вывести друга на чистую воду. «Знаешь, Вовка, когда мы все бежали хомяка спасать, а ты в классе задержался, я подумал, что это странно. Потом ты сказал, что просто искал шариковую ручку. Зачем она тебе в столовой? А еще ты весь прошлый урок на Светкин портфель косился». Вовка из красного превратился в бледного. «Да, Свет, я решил тебя напугать. Хомяка в портфель подложил, а закрыть не успел». Я не знал, что он глубоко провалится. Думал, убежал, но не был уверен. И вообще, Андрюха сам предлагал подложить тебе в портфель червяка два дня назад. Я вспомнил. Правда, предлагал. Ну, в шутку же! Вот дел натворил. Тут прозвенел звонок, и в класс вошла Марь Павловна. «Представляете, — затараторила Светка, — Александр Владимирович забрался в мой портфель и съел весь сыр. «Марь Павловна стала еще бледнее, чем Вовка!» «Нет, не мог учитель музыки так поступить. Он хороший человек». «Конечно, хороший. Правда, сыр не очень люблю». Бесшумно прокрался в кабинет Александр Владимирович. «Простите, что отвлекаю, Мария Павловна. Я пришел напомнить про репетицию хора». Вовка приблизился к учителю и сказал. «Это не вы съели сыр, а мой хомяк». «Просто вас зовут одинаково. Видите, вы с ним очень похожи. Просто одно лицо!» И он снова приложил очки к мордочке хомяка. «И правда, как в зеркало гляжусь!» Ответил учитель музыки. Мы все рассмеялись. Особенно рад был Вовка. А после урока наш отличник Серега Фокин склеил несколько альбомных листов и написал огромными буквами. «Школьные детективы». «Обращайтесь! Найдем все!» Он повесил это объявление на дверь нашего класса и попросился в команду. Мы Серегу с радостью приняли в детективы. Он веселый, умный, у него есть микроскоп и просто замечательная игровая приставка. А куда без нее? Должны же мы отдыхать между подвигами.